В очаге затрещал огонь, и вскоре в руках ребенка звякнула ложка. Домашняя жизнь постепенно затеплилась вокруг них, разлилась по опустелому дому. Так приливная волна затопляет берег. Усеянные обломками крушения, выброшенными морем сокровищами и живущими на наотмели крабами,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 Относился ко всему с равнодушием человека, который уже решил покинуть город, и теперь все происходящее в нем ему безразлично.